Фейеру, оставшемуся в городе, удалось набрать около 20 человек, которых он и отправил дальше, к месту сбора. В поход мы двинулись не просто так, а в охране караваны из нескольких фургонов, правили которыми, как на подбор, крепкие, хорошо вооруженные ездовые. И товар в фургонах был им подстать. На старой винодельне, где назначил круглому Арио встречу старик из борделя, фургоны закинули десятки длинных ящиков с винтовками. Порох в облитых парафином деревянных бочонках, гильзы в мешках, Дорога шла вдоль берега, прижатая к нему невысокими пологими холмами, постепенно, по мере удаления от воды, становящимися все выше и круче, и через несколько верст, превращающимися в настоящие горы, скалистые и местами поросшие лесом. Ветер нес с недалекого моря запах водорослей и соли, а временами, когда дорога приближалась к линии прибоя, слышался и его шум. Слева и справа от дороги тянулась неширокая, но густая полоса зелени, состоящая в основном из колючей акации. Чирикали птицы, поскрипывали колёса фургонов, мерно топали копыта коней. Дорога была оживлённой. С окрестных виноградников, расположенных по склонам, катили телеги, шли крестьяне, попадались встречные караваны. По этой дороге везли великое множество грузов, потому что она нанизывала на себя все свободные города. из нее выходили ответвления других трактов, ведущих на север, в княжество. Тракт пересекало множество мелких речушек, текущих со стороны гор к морю, и тогда копыта коней топали по толстым доскам мостовых настилов, а караванщик отдавал монетки мостовой пошлины на дорожных заставах, в этих местах частых и вполне придирчивых. «Они прижмут нас с этой контрабандой?» — спросил я у Арио, ехавшего рядом верхом. Арио сам караван и возглавлял, равно как и весь отряд, хоть и приказчиком именуется, а кто главный сразу видно. Что он говорил, то было законом, даром, что он посмеивался через слово и даже голоса ни разу не повысил. Ну и мне ответил вежливо. А это не контрабанда, поэтому лацкнехты, случись их встретить, нас не заметят. Община Рюгеля просто не хочет напрямую продавать, догадался я. Но продавать всё же хочет. «Верно», — кивнул Арио. «До границы Валаша им рукой подать. Войны между ними нет. Но поддерживают они нас так, что сам видишь. Они берут чуть не половину цены за винтовки, а Валашу, которую у них тоже покупала задрали цену вдвое. А старичок? Без этого старичка в Рюгеле даже яблоко на базаре украсть нельзя. Надо с этим яблоком пойти к нему и обязательно дать ему откусить, если не хочешь случайно оказаться повешенным на собственных кишках». Понятно. Если попадаемся как-то, то ответственность на главном преступнике города. Именно так. Старичка зовут Морт-удавка. Если бы он не был время от времени нужен, городской палач давно бы взрезал ему живот и намотал кишки на ворот, а потом зажарил прямо у него на глазах. Несмотря на свой мирный вид и то, что больше всего Арио напоминал именно приказчика, в седле он сидел ровно и вооружен был серьезно. За спиной у него разместился короткий карабин рюгельской, как и мой, работы. На седле висел длинный, так называемый рейтарский револьвер, тяжелый, со стволом в две пяди и специальным откидным упором, дававшим при стрельбе с одной руки дополнительную опору для предплечья. А на боку у него был второй револьвер, обычный. Пошел такой обычай вооружаться от наемных конных стрелков, называемых рейтарами. В отличие от вольных и горцев, обстреливающих вражеский строй из карабинов с удаления, а потом атакующих сперва револьвером, а затем и клинками, ритары и начинали с револьвера, но именно своего, мощного и дальнобойного, с расстояния поменьше, но и огонь от них шел гуще, затвор дергать не надо. И расстреляв все патроны, атаковали, причем подчас не клинками, а вторым револьвером, а у некоторых их было не по одному и по два, а по три Сабли же свои они, как и мы, возили притороченными к седлам, потому что иначе, как в конном бою, ими не пользовались, а у Арио саблей вовсе не было. Такая тактика была хороша всем, кроме того, что спешившийся рейтар сразу начинал проигрывать обычному пехотинцу с винтовкой, поэтому многие из них обзаводились еще и карабинами, подражая вольным и горцам. но это уже не было правилом. И стрелять так, как мы из него с седла они не умели, хотя револьверной пальбе могли сами кого хочешь поучить. «Далеко до сбора идти нам?» «Только сейчас спрашиваешь?» Вроде как удивился Круглый. «Тебе не всё равно?» «Всё равно, если честно», — кивнул я. «Где всей дороге конец, я и так знаю, а где остановки по пути, какая разница?» «Это хорошо», — кивнул он, секунду о чём-то подумав. Такие люди нам особенно нужны будут. Какие? У кого к валашскому князю личное, и кому этого доказывать не надо. В смысле? Вообще-то я понял, что он имеет в виду, но хотел, чтобы круглый арио сказал это вслух. Не всегда следует догадливость проявлять. «Ты вольный», — спокойно сказал он. «Все уже знают, что случилось с вашим народом. Каждый уцелевший из вас теперь на вес золота». «Ну да ладно, об этом и позже поговорим, после того, как доберёмся до места». «А всё-таки далеко?» «Не десять пути», — ответил он уклончиво. «Мимо не проедем, не беспокойся».